Папский дворец, расположенный в самой высокой точке города, был виден даже отсюда. «Ну, что получилось?» — поинтересовался Монг. «Нет, наверное, во всем виновата гроза», — предположил Сайхан. Но никто из них не мог быть уверен в этом до конца. Грей попытался избавиться от Сайхана в аэропорту. Он хотел, чтобы рядом с ним находились только те люди, которым он полностью доверяет. Однако кардинал Сперону стоял на том, чтобы женщина отправилась с ними. Он безоговорочно верил в то, что гильдия не нарушит контракт. А Сейхан, в свою очередь, напомнила Грею о заключенной с ним сделке. Она согласилась участвовать в спасении Монка и Рэйчел в обмен на то, что получит возможность поквитаться с Роулем. Свою часть сделки она выполнила и теперь ожидала того же от Грея. Рэйчел, как обычно, сел из-за руль и против этого не стал возражать даже монк. Но напарни Грея положил на колени дробовик, направив в стволный сайхан. Его любимое оружие по приказу кардинала Стера подобрали возле могилы святого Петра и к величайшему удовольствию Монга вернули ему. Пожалуй, он не радовался бы больше, даже если получил обратно свою руку. После того, как все расселись, Рэйчел развернула автомобиль и погнала его от аэропорта в сторону города. Она мчалась по узким улицам с головокружительной скоростью, благо в этот ранний час, да еще и забушевавший над городом грозы, движений на дорогах практически не было. Машина преодолела несколько крутых подъемов, которые превратились в бурные реки. И через несколько минут Рэйчел затормозила на площади перед дворцом, расшвыряв бампером оставшиеся после праздника раскладные стулья. Осветительные вышки, еще недавно заливавшие площадь ярким светом, были сейчас темны. Да и сама площадь, опустевшая, залитая потоками воды, говорила о том, что вечеринка закончилась. Все выбрались из машины. Поскольку у Рэйчел уже приходилось здесь бывать, она показывала дорогу. Пройдя сквозь ворота, ведущие во двор, она свернула налево и направилась к боковой двери, о которой говорила Кэт. Осмотрев двери, Грей увидел, что замок выпилен и вырван из дерева. Не слишком чистая работа для бывшего офицера разведки. Это сделал явно не Кэт, значит, по дворец проник кто-то еще. Грей сделал знак своим спутникам не приближаться. Подождите здесь. А я проверю, что там внутри, — сказал он. Не сочтит за несоблюдение субординаций, заметил Норк. Но мне кажется, что нам не стоит вновь разделяться. Помнится, в последний раз это плохо кончилось? Я тоже и иду, сказал Ричард. А для меня ты вообще не командир, заявил Сайкан. И не можешь мне приказывать. У Грея не было времени спорить, тем более что перевес голосов был явно не в его пользу. Они вошли внутрь. Грей успел изучить карту старой части дворца, поэтому шел теперь быстро, не забывая при этом соблюдать осторожность. Откнувшись на первое тело, он остановился. Труп уже остывает, а вот это гораздо больше похоже на работу бывшего офицера разведки. Усмехнувшись, Грей двинулся вперед и, сделав пару шагов, едва не грохнулся вперед, поскользнувшись на валявшихся повсюду резиновых шариках. Удержаться на ногах им могло только то, что он успел ухватиться за стену. Определенные игрушки к этому. Они продолжали путь, шаркая ногами, чтобы не наступать на шарики. Второй труп лежал у входа в кухню. Чтобы войти внутрь, им пришлось перешагнуть через большую лужу крови. Послышались голоса. Грейс сделал предупреждающий знак и прислушался. — Мы уже опаздываем, — произнес один голос. И извините, но я должен был убедиться, Нужно было проверить каждый угол. Это спорили Кэт и Вигр. И голоса эхом доносились Из-за отверстия посреди кухни. Вскоре оттуда показался свет. Кэт негромко позвал Грей, Не желая напугать ее. Он видел напарницу в действии И вовсе не желал, Чтобы Кэт, приняв его за очередного врага, Применил к нему свои смертоносные навыки. Это я, Грей. Свет стал ярче, А еще через секунду из отверстий появился макет. Пистолет в Юрке был направлен ему в голову. Все нормально, успокоил ее Грей. Кэт выбралась наверх, и Грей махнул оставшимся в коридоре, давая сигнал, что можно заходить. Следом за женщиной из вылез свигр. Рэйчел бросилась к нему, и Монсеньор заключил ее в объятия.